Глава 22. Оторвать Арсения от дяди Марка оказалось совершенно невыполнимой задачей. Он как повис на нем обезьянкой, едва увидев, так там и остался. Даже сандалики для прогулки ему надевали прямо так, пока он прыгал на руках у дяди. А когда Марта попыталась снять ребенка, чтобы поменять шортики на чистые, без пятен от сока, то он поднял такой дикий вой, что все единодушно решили, что лучше шорты с пятнами, чем такая психологическая атака. На улице Арсюша согласился перебраться Марку на шею, где и сидел, дико довольный, держась за его отросшие волосы и что-то негромко мурлыча. Серьезному разговору все это, прямо скажем, не способствовало. «Арсюша, смотри, твоя любимая песочница!» Изо всех сил соблазняла его Рита. «Ты можешь выкопать ямку, я взяла тебе лопатку». «Ка?» – уточнил сверху ребенок. «Красную, конечно, красную!» – закивала Рита. Однажды она уже допустила эту ошибку, взяла на прогулку зеленую лопатку. В итоге сама же ей и копала. Хотя лопатки были совершенно одинаковые на вид, и неясно, почему зеленая попала в такую немилость. «Не, капа не!» – замотал головой Арсений. «Дядя, он любит тебя больше, чем копать ямки!» – перевела с малышкового на человеческий Рита. «Это серьезное заявление. Я тоже люблю тебя, мелкий!» Марк пощекотал ему ногу, и тот залился счастливым смехом. «Хотя спина у меня уже отваливается. Ты тяжелее, чем кажешься. Может, все-таки слезешь?» «Не!» Фамильное упрямство, вздохнула Рита. Ладно, придется расчехлять тайное оружие. Она помахала перед Арсением телефоном. Если ты слезешь с дяди, я покажу тебе видео, где ты ешь клубнику. Арсений обожал видео с собой в главной роли. Их он мог смотреть бесконечно, хотя никто, конечно, ему бы такого не позволил. Дя, Моментально капитулировал ребенок и тут же попытался самостоятельно покинуть дядину шею. От падения на землю его спасла Рита, коршуном подлетевшая к нему и подхватившая на руки. «Одно видео», – строго сказала она, – «а потом копать ямки». «Дядя?» «У дяди болит спинка. Ему надо отдохнуть. Дядя у тебя уже старенький». «Ай, Марк, блин, ты чего щиплешься?» «За клевету!» – насмешливо пояснил он, растирая уставшую шею и плечи. Когда Арсений, наконец, окопался в песочнице, вооружившись красной лопаткой, Рита и Марк сели возле него на скамейку. Рита молчала, ковыряла землю носком кроссовка и все никак не могла решиться начать разговор. Прошло минут пять, и Марк не выдержал. «Пробывшего все туфта была, верно?» – хмуро спросил он. «Это же его ты просила изобразить своего парня». «Да, все так», – кивнула Рита, подумав вдруг о том, что надо перезвонить Вите. «Его помощь уже не нужна, но на вакансию он, тем не менее, подойдет. Попробовать точно можно. А там уже пройдет техническое собеседование или нет, от него будет зависеть». А кольцо? Я просто не понял». «Да все ты понял», – вздохнула Рита. «Было бы мне все равно». «Разве стала бы я носить твое кольцо?» «Я люблю тебя». И это не изменилось, к сожалению. «Первый раз мне с таким скорбным видом в любви признаются», — хмыкнул Марк, но тем не менее расслабленно опустил плечи, а вертикальная морщинка между бровями разгладилась. «Но если проблема не в бывшем, то в чем? Ты не хочешь уезжать из России?» «Дело в другом, Марк, в детях и в твоих планах». «А что не так с моими планами?» Я ж сказал тебе прямым текстом, я хочу детей. С этим проблем не будет. Будут. Рита смотрела в сторону, с досадой ощущая, как глаза наливаются слезами. Черт, она же не собиралась плакать. Проблемы будут, потому что я не могу иметь детей. Повисло тяжелое недоуменное молчание. Но как? Тихо спросил Марк. В его голосе звучало такое сочувствие что плакать захотелось еще сильнее. «Ты никогда не говорила. Я была беременна. У нас с Мартой был одинаковый срок. Мы в консультации тогда встретились. А потом ребенок перестал развиваться и... Умер. Внутри меня. И потом там все не очень правильно сделали, и теперь... Рита едва не заплакала, но удержалась, подышала и продолжила. «В общем, теперь я непригодна для создания семьи». «Прости, что не сказала раньше. Я думала, мы подойдем друг к другу, потому что ты не хочешь детей. А я как раз не могу их иметь. Все совпадало. Но раз ты их все-таки хочешь, то...» И все-таки слезы прорвались. Рита молча глотала их, облизывая соленые губы, и не могла найти в себе сил, чтобы повернуться и посмотреть на Марка. А он тоже молчал. «Таким ты меня видишь, да?» Наконец сказал он жестким, злым голосом. «Считаешь, я себе еще не жену, а инкубатор?» «Да не в этом дело!» — сорвалась Рита и повернулась. У Марка горели на скулах два алых пятна, и выглядел он так, будто сейчас взорвется. «Я же вижу, как ты любишь Арсюшу! Я не имею права лишать тебя нормальной семьи с твоими собственными детьми!» «Почему ты не сказала?» — яростно повторил Марк, едва сдерживаясь. «Почему ты мне ничего не сказала? Зачем врала? Я думал, что сдохну за эти два месяца». «Хорошо». Рита выпрямилась и уставилась на него, гневно раздувая ноздри. «Вот я тебе сказала бы. И что, ты бы бросил меня?» «Конечно, нет!» – заорал Марк, а потом, чуть сбавив тон, повторил. «Нет, конечно, нет. За кого ты меня принимаешь?» «За очень хорошего человека». Тихо сказала Рита. «Я знала, что ты бы все равно на мне женился, но это несправедливо, понимаешь? За мои проблемы пришлось бы расплачиваться тебе. А ты достоин только хорошего. Хорошей семьи с нормальной девушкой, а не такой, ущербной, как я». Марк смотрел на нее, приоткрыв рот. «Твою же мать!» Наконец сказал он искренне. «Боюсь, я недооценивал размер тараканов, которые живут у тебя в голове. «Сам ты таракан!» вспыхнула Рита. «Я про тебя думаю, идиот! Чтобы у тебя счастливая жизнь была!» «Счастливая — это какая?» участливо уточнил Марк. «С левой бабой, которую я не люблю, но которая нарожает мне целый выводок. Так ты себе это представляешь?» Рита замолчала. Звучит ужасно. Наконец призналась она. «Я не думала об этом. Так...» Рит, ну мы же не в средние века живем, блин. Есть же всякие новые технологии. Я, конечно, не в теме, но даже я что-то слышал про ЭКО, про суррогатных матерей». «ЭКО мне не подойдет, я узнавала. А суррогатное материнство – это дико дорого. Проблемы, которые решаются деньгами, уже не проблемы, а расходы. Я так считаю. Ну и всегда можно усыновить кого-то, разве нет?» Или тебе важно, чтобы прям из тебя вылез? «Мне не важно», — грустно улыбнулась Рита, шмыгая носом. «Я просто хочу быть чьей-то мамой». «Наверное, я и Арсику пыталась в каком-то смысле стать мамой. Но видишь, с женщинами иначе. А мужчинам важно, чтобы это был их ребенок». «Каким мужчинам?» — перебил ее Марк. «Имена, адреса, явки. И главное, почему тебя так волнуют эти левые, незнакомые нам мужчины». «Если тебе интересно моё мнение, то для меня это не принципиально». «Ребёнок и ребёнок, вот правда». «Стоп», — прищурилась Рита. «Не совпадение показаний, дорогой товарищ юрист. Ты сам мне сказал в аэропорту, что хочешь детей именно от меня. Значит, тогда это было принципиально, а сейчас нет?» Ну, Марк выглядел смущённым. «Если честно, мне показалось, что эта фраза тебя впечатлит» мне на самом деле не сильно важно. Но я подумал, что тебе будет важно. И сказал так. — Да уж, меня впечатлило, — пробормотала Рита. — Тут ты не ошибся. — Короче, мне не важно, каким образом у нас появится ребенок, — твердо сказал Марк. — Пусть хоть реально Аист притащит, но мне важно, чтобы он был наш в том смысле, что мы вдвоем будем его растить. Понимаешь? — Понимаю. Еле слышно сказала Рита, — внутри которой точно развязался огромный болезненный узел, и от невыносимого облегчения хотелось одновременно и плакать, и смеяться. Они столкнулись взглядами и вдруг смутились, точно два подростка. Стало очень тихо, только были слышны вдалеке крики двух девочек, сражающихся за право первой залезть на качелю, и сосредоточенное сопение Арсюши, который копал так яростно, как будто искал нефть в отдельно взятой песочнице. «Короче», — вдруг грубовато сказал Марк, притягивая Риту к себе. «Я еще раз, теперь уже последний, спрашиваю тебя, сумасшедшая женщина. Ты за меня замуж выйдешь? А ты сомневаешься?» Рита вдруг наконец-то осознала, что Марк живой и настоящий, сидит рядом, и что они помирились, а значит, можно его трогать, целовать, дышать им». В общем, она сама не поняла, как оказалось у него на коленях, и оплела руками шею. «Рита», — зашептал Марк сквозь зубы, но сам так сжал ее ладонями, так жадно вдохнул ее запах, уткнувшись лицом в шею, что было ясно, он тоже в шаге от того, чтобы рухнуть в безумие. «Просто скажи «да». Что ты тут устраиваешь?» М -м, «Черт, какая же ты!» «Какая? Ненормальная?» — Нет, — шепнул ей на ухо Марк, поглаживая спину. — Сладкая, нежная, горячая, любимая. — Но вот за то, что ты мне устроила, ты еще долго будешь расплачиваться, я тебе обещаю. Долго и старательно. Поняла? Звякнула упавшая лопатка. Арсений сосредоточенно вылез из песочницы, подтянул шорты и затопал к обнимавшимся на скамейке дяди и тете. Обнимашки он любил, но не любил, когда кто-то обнимается без него, поэтому требовательно заворчал и прижался к ним сбоку. Марк и Рита одновременно засмеялись, подхватили малыша на руки и устроили между собой. А он по очереди поцеловал Риту и Марка, пуская довольные слюни. «Тфу!» – стал отплёвываться Марк. «Эй, мелкий, ты песок, что ли, ел?» «Я!» «Да. «И как? Вкусно?» «Дя!» yeah. «Ну вот, прекрасно, ребенок взял и нажрался песка, пока мы с тобой отношения выясняли», простонала Рита. «Марта нас убьет». «А мы скажем, что помирились и собираемся пожениться, тогда не убьет. Мы же собираемся, да?» «Дя!» yeah. «Эй, он меня вообще-то спрашивал», хмыкнула Рита, доставая чистый носовой платок и вытирая рот Арсению. «Но я тоже согласна». Будем поддерживать баланс Рихтеров в природе, а то вы с мамой скоро станете бланчи. Конечно, надо будет восполнять фамильную потерю. Серьезно кивнул Марк, а потом порывисто поцеловал Риту в висок. А уж как это сделать, мы разберемся. Разберемся. Она тепло улыбнулась ему и привычным жестом коснулась кольца на пальце. Очень сложно начать кому-то доверять, поверить, что тебя могут любить такую, какая ты есть, разрешить заботиться о себе. Еще тяжелее не думать за другого человека, а честно и открыто решать все возникающие вопросы. Но Рита будет учиться этому, потому что она не одна, их теперь двое, и рано или поздно станет трое. Марк же обещал, а ему Рита верила, как себе, нет» даже больше, чем себе. Я говорила уже, как сильно люблю тебя».